Он сказал мне больше правды, чем кто бы то ни было за всю мою вшивую жизнь, — сказал Ллойд. И трижды выстрелил в Глена. Глена отбросила назад и изогнула, как тряпичную куклу. Кровь хлестнула из ран. Он ударился о койку. Тело его подскочило и скатилось на пол. Он с трудом приподнялся на одном локте. «Все в порядке, мистер Хенрит», — прошептал он. «Вас нельзя за это винить». «Заткнись, старый болтун!» закричал лойд Он выстрелил еще раз, и лицо Глэна Бэтмена исчезло. Еще раз, и тело безжизненно подпрыгнуло. И еще раз. лойд плакал. Слезы катились по его сердитому загорелому лицу. Он вспоминал кролика, который съел свои собственные лапы. Он вспоминал паука и людей из коней. Он вспоминал Джорджа, которому они залепили рот скотчем. Он вспоминал тюрьму «Феникса», «Крысу» и «Траска». Он вспоминал, как нога «Траска» показалась ему кентуккийской жареной курицей. Он снова спустил курок. Но револьвер только щелкнул. «Хорошо», — мягко сказал Флэг. «Хорошо. Отличная работа, лойд Отличная работа!» лойд уронил револьвер на пол и отшатнулся от Флэга. «Не прикасайся ко мне!» — закричал он. — Я не ради тебя это сделал. — Нет, ради меня, — нежно сказал Флэг. — Ты можешь думать иначе, но на самом деле это так. Он протянул руку и сжал черный камень на шее Уллойда. Когда он снова разжал руку, камня уже не было. На его месте висел маленький серебряный ключ. — Кажется, я тебе обещал его, — сказал темный человек, — в другой тюрьме. Он лгал, а я держу свое слово. Не так ли, Ллойд? Да. Другие уходят или собираются уходить. Я знаю, кто они. Я знаю все имена. Уитни, Кен, Дженни. О, да, я знаю все имена. Тогда почему же вы... Почему я не положу этому конец, так? Я не знаю. Может быть, лучше, чтобы они ушли? Но ты, лойд «Ты мой преданный и верный слуга, правда?» «Да», — прошептал лойд «Да, наверное, это так». «Без меня ты был бы способен только на мелкие проделки, даже если сумел бы выбраться из тюрьмы». «Да». Этот парень Лаудер знал об этом. Он знал, что я могу сделать его сильнее, выше. Вот почему он шел ко мне. Но он был слишком переполнен мыслями. Слишком переполнен. На лице его появилось недоумение, и он неожиданно стал выглядеть гораздо старше. Потом он махнул рукой, и улыбка снова расцвела у него на губах. Возможно, дела действительно идут плохо. Возможно, это так, по причине, которую даже я не могу понять. Но у старого волшебника есть еще в запасе несколько фокусов, Ллойд. Один или два. А теперь слушай меня. Мы не должны терять времени, если хотим остановить этот этот кризис доверия, если мы хотим убить его в зародыше. Завтра мы разберемся с Андервудом и Брентнером. А теперь слушай меня внимательно. Ллойд лег в постель только после полуночи, а заснул уже под утро. Он говорил с Редменом. Он говорил с Полом Берлсоном. с Барри Дорганом, который согласился с тем, что распоряжение темного человека может и должно быть выполнено до рассвета. На парадной лужайке перед входом в Гранд-отель в 10 часов вечера началось строительство. Там работала бригада из 10 человек, вооруженная сварочными аппаратами, молотками и хорошим запасом стальных труб. Они сваривали трубы на двух автоплатформах напротив фонтана. Зрелище сварки вскоре привлекло целую толпу. «Смотри, мама Энджи!» — закричал дани «Фейерверк!» «Да, но все хорошие мальчики в это время уже ложатся в постельку». Энджи Хиршфилд уводила ребенка в сторону. И сердце ее было охвачено тайным страхом того, что творится что-то ужасное. Возможно, даже более ужасное, чем супергриб. «Хочу посмотреть! Хочу посмотреть на искорки!» — вопил Динни, но она быстро увела его прочь. Джулия Лори подошла к Рэтмену, единственному парню, который казался ей слишком жутким, чтобы спать с ним. Ну, разве что в случае крайней нужды. Его черная кожа мерцала в белоголубом сверкании сварочных аппаратов. Он был одет, как пират. Широкие шелковые штаны, красный пояс и ожерелье из серебряных долларов на жилистой шее.